Глава 33 «Влад, ты же понимаешь, что сейчас не время для обидок!» Нахмурился Онегин, почему-то еще сильнее сжав древка на «Я рассказал правду. Или надо было утаить?» «Возможно, мое счастье было бы в неведении», — пробормотал я. «Но нас прервал цок от коготков за стеной». Мы оба вздрогнули и одновременно повернулись в ту сторону, но никого, конечно, не увидели. Внезапно раздалось шипение, и в стенах по кругу открылись люки размером как раз подходящие для нашей знакомой твари. «Вот черт!» — произнес я, сжимая меч. Мачете пришлось выбросить, так как оружие последнего босса оказалось в разы острее и прочнее. «Так вот, как они натравливают ее», — сказал Сергей, направив широкое лезвие на один из проемов, откуда только что раздался шорох. «Вот же суки!» Позади послышался тяжелый металлический лязг. Мы обернулись и увидели, что дверь, через которую вошли, захлопнулась. «Отлично! Теперь нам точно не выбраться!» Я вздохнул и приготовился к бою. Однако малышка не спешила показываться. Наверное, помнила недавнюю потерю глаза и хотелось верить, что хотя бы немного опасается нас. Прошло не менее пяти минут томительного ожидания, однако тварь не спешила высовываться, будто что-то вынюхивало. Мы же крутились на узком мостке, бросая взгляды то в одну сторону, то в противоположную. Но вдруг за стеной вновь раздался тот самый свирепый рев, который в прошлый раз и заставил нас подскочить с колона и двинуться дальше. Видимо, зрители заскучали. Наверное, у Юдовой есть управление над монстром, по типу электронного ошейника только я не помню ничего на малышке в прошлую встречу. Возможно, некая штуковина вживлена в тело монстра, как и в предыдущих противников кристаллы. И только тогда справа от нас выскочила крокодилообразная тварина. Она плавно скатилась по округлому дну к мостику и тут же ударила по нему мощным хвостом. Лишь чудом мне удалось удержать равновесие. А вот Онегин все же опрокинулся, полетев на дно. Он тяжело рухнул на спину, закричав от боли, но все же нашел в себе силы и вскочил на ноги. Оно и понятно. Ведь малышка потеряла ко мне интерес и уставилась единственным глазом на моего напарника. «Давай — Давай! — крикнул я, надеясь, что он меня поймет. И да, наш план не блистал изящностью. Онегин должен был отвлечь тварь, а я в это время отворить люк и ударить телекинезом. Зачем? Пусть магия и слабая, но все же поможет отогнать поджидающих за преграды солдат. Пока в крови бушует адреналин, я многое могу натворить. В это время Сергей отступал, но чашеобразное дно не позволяло выбраться, и он постоянно соскальзывал. Малышка же не спешила и медленно подбиралась к жертве, отчего даже мне стало не по себе. Но медлить нельзя, и я ринулся к люку, надеясь, что Онегин справится и спасется. Он-то уж точно знает, как выбираться из таких вот ситуаций. По крайней мере, я так думал. Однако, оказавшись у широкого люка и схватившись за рычаг, услышал крик напарника. «Влад!» Пришлось обернуться, как раз чтобы увидеть метнувшего во врага на Геннату Сергея и оскалившуюся малышку. Но не успел это схватить человека, как Онегин стал невидимым, а пасть монстра просто захлопнулась. От неожиданности малышка удивленно вскинула голову, и от ее ошарашенного вида я невольно ухмыльнулся. Но уже в следующую секунду тварь снова раскрыла пасть. И оттуда вырвались вторые, более мелкие челюсти. да «Охренеть!» — только и смог вымолвить я. «Не стой столбом!» Крик Сергея у самого уха привел меня в чувство. «Как он выбрался?» «Хрен его знает, но так даже лучше!» Мы оба схватились за рычаг и потянули вверх. Раздался протяжный скрип, а через мгновение заветный щелчок. Но в тот же миг вновь заревела малышка, а стоило бросить взгляд вниз, как на голове волосы вставали дыбом. «Тварь увидела меня и теперь жаждала человеческой плоти. Твою ж мать!» Вонзая острые когти в металлическую стену, малышка медленно поднималась к нам, грозя откусить мне голову. «Черт, нам не сбежать от нее!» Голос Сергея мне не понравился. «Прости». С этими словами я почувствовал сильный толчок в грудь, от которого не смог удержаться на ногах. Я полетел вниз к той, кто так давно желает полакомиться свежим мясом. «Онегин, паскуда!» «Все-таки сделал то, что планировал из изнач... Удар в спину был довольно ощутимым, но спрыгнувшая тварь заставила моментально вскочить и броситься в противоположную сторону. Что я сделаю здоровенной махине, у которой шкура настолько толстая, что вряд ли ее пробьет даже мое новое оружие, да еще костяные шипы? Малышка пригнула голову, глядя на меня. Я уже приготовился к тому, что она прыгнет, но нет. Вместо этого раскрыла маленькую пасть, и оттуда вырвалась черная дымка, тут же окутавшая меня с головы до ног. — Забирает магию! — прохрипела тень. Так вот, каким образом малышке удавалось пожирать даже магов, дошедших до нее. Наконец-таки я получил ответ на терзавший меня вопрос. Ведь еще с первой нашей потасовки я не мог понять, каким образом здесь погибали те, кто обладал магическими способностями. Юдова ведь бросала сюда не только простых людей, но и тех, кто принадлежал какому-то из домов. И вот, пожалуйста, только чем мне это сейчас поможет? «Я помогу!» — вновь хребтени. «Дыши!» «Дышать? Но тогда я останусь без телекинеза и без тебя. Или ты можешь поглотить дым?» Ответа не последовало. Малышка же выжидала удобный момент, чтобы броситься на обессиленную жертву. Поэтому я решил молча подчиниться. Первый глубокий вдох был отвратительным. Будто я затянулся сигаретным дымом впервые в жизни. Да еще от самых дешевых сигарет, у которых даже фильтра нет. И в легкие попали частички табака. Закашлялся, но не остановился. И уже второй вдох оказался намного легче. А на четвертый сквозь клубы дыма я смог разглядеть морду хищника. Малышка вновь не понимала, что происходит и с ужасом взирала на меня оставшимся глазом. То ли мне показалось, то ли это произошло взаправду, но тварь попятилась, поджимая хвост. Неужто я вновь ее напугал, как тогда в канализации? Видимо, так и есть. И тут где-то наверху раздались крики и стрельба. Я поднял голову и увидел открытый люк, за которым и слышался шум. «Онегин! Процедил я сквозь зубы. Ему удалось пройти охрану. Что сложного, когда-то невидим? А вот как быть мне? Взглянул на монстра, стоящего передо мною, чуть ли не сжавшегося, словно напуганный щенок. На мгновение даже жалко ее стало. Малышка ведь не виновата, что обезумевшая бабенка решила поиграть в бога. Ладно, есть у меня идейка. Сделав глубокий вдох, шагнул к твари. Та вновь попятилась. Хорошо, значит, и правда боится. Вытянул руку, и по моим пальцам тут же заскользили черные всполохи тени. От этого малышка готова была заскулить, вот только это больше походило на рычание. «Пошла!» Рявкнул на монстра и взмахнул рукой, оставив в воздухе темные дымчатые линии. И это сработало. Малышка испугалась и, резко развернувшись, ринулась наверх. Как раз туда, где был открыт люк. Я только и успел, что пригнуться от просвистевшего над головой хвоста. Когда огромная зверюга улепетывала от меня. Обычного человека. Может, необычного. Вопрос тени заставил задуматься. Но ненадолго так как малышка уже добралась до прохода и со злобным рычанием юркнула туда. В ту же секунду за люком раздались испуганные крики и стрельба, а следом за этим оглушительный рев подстреленного зверя. Но вместе с этим слышалось и нечто другое, и я боялся, что эти звуки еще долго будут сниться мне в кошмарах. А именно треск рвущейся плоти и хруст костей. Фантазия живо нарисовала то, что могло там твориться, и от представленного меня передернула. «Мерзость!» — прошептал я и принялся взбираться, цепляясь за отверстия, проделанные монстром. «Хоть за это и спасибо». Оказавшись на мостике, поморщился. За люком было ярко освещенное служебное помещение. Белые стены и потолок черные ступени и реки крови в с обезображенными трупами и оторванными частями тела. Мне стало не по себе. От подобного зрелища к горлу подступил тошнотворный ком, но пришлось взять себя в руки и двинуться дальше. Войдя внутрь, сразу же приметил разбитый пульт управления. Наверное, с его помощью можно было остановить малышку. Как-то же это делали, когда она оказывалась в последнем зале. В конце концов, охрана могла просто закрыть дверь перед тем, как монстр покажется наверху. Но... Онегин... Пробормотал я, понимая, что мой уже бывший напарник все-таки помог мне напоследок. Дал, так сказать, шанс на спасение, если мне удастся справиться с малышкой. Но это нисколько не умоляло моей злости в его адрес. Сука! Кровавый след ввел в единственный коридор налево. Туда-то я и двинулся, стараясь создавать как можно меньше шума. Рев и крики утихли. То ли монстра убили, то ли он разорвал всех, кого только можно было. Однако перед тем, как сунуться за поворот, я остановился и притаился. И не зря. Буквально через пару секунд оттуда раздались тяжелые быстрые шаги по металлической сетке, а через миг рядом выскочил окровавленный человек в бело-синей форме, судя по всему, один из охранников. У него не было правой руки, поэтому сжимал пистолет левой. Я лишь хмыкнул, понимая, насколько ущербно это смотрится. Приметив меня, человек испуганно распахнул глаза и попытался выстрелить но я не позволил, вонзив клинок в живот противника. Охранник захрипел, из его рта брызнула темная кровь, а через мгновение он завалился на пол. Еще одна смерть на моих руках. И эта мысль совсем не грела мне душу. Наоборот, тянула на дно. Я осторожно высунулся в коридор и осмотрелся. Узкий проход с белыми стенами и решетчатым полом. В метрах в десяти, где виднелся выход в соседнюю комнату, лежала туша малышки. Они все-таки добили ее. Медленно двинулся к мертвой малышке, но, подобравшись, вздрогнул, когда услышал ее тяжелый хрип. «Жива?» Но, обойдя, понял, что долгая тварь не протянет. Судя по всему, охрана стреляла из крупного калибра. Подготовились заранее. Понимали, что все может произойти, и побег монстра не исключение. И теперь хищная пасть больше походила на кровавое месиво с торчащими из разбитого черепа костями. И снова мне стало жаль чудовище, Поэтому одним резким движением вонзил меч в пробитую глазницу, и провернул его. Тварь дрогнула, но через мгновение обмякла и больше не подавала признаков жизни. «Влад!» Тихий голос заставил обернуться. В новом помещении было два прохода. Один из них вел в шикарно обставленную комнату с мягкими креслами, подставками для выпивки и кучей мониторов. Второй представлял собой широкую лестницу, человек на пять убегающую вверх. И посреди этого всего лежал Негин, зажимающий глубокую рану на груди. Ростов